Глава 10. Я часто слышу, что вампиры – это просто какое-то порождение зла. Не верьте этому, Сильвупле, все гораздо хуже. Вампирша Мирослава, она же мадмуазель Марселина, более известная как Маша. Поднявшись на холм, мы еще на минуту остановились у дворцовых ворот полюбоваться на елочку. Вот только я южился от холода после летней зоны, хотелось кушать, да и вообще было как-то неспокойно. — Эх, неладно что-то с Англией, — высказал я бродившую в голове мысль. — Сейчас соберемся все и будем думать. — Неладно у нас, сына, — поправил Кощей и вдруг, сделав большой шаг назад, резко потянул меня за плащ к себе. — А? — А? Толком не успел удивиться я, как точно на том месте, где мы только что стояли, упала голова беса. «Это что?» «Это вызов нам», — нахмурился Кощей. «Предупреждают вражины». С трудом сдерживая рвотные позывы, я с ужасом смотрел на неровный край плоти на шее, из которого еще сочилась кровь. Голова была явно не отрезана, а оторвана. «С крыши, что ли?» – задрал я голову. Кощей тоже внимательно смотрел вверх, только не на крышу, а просто разглядывал свинцовое, затянутое тучами небо. «Все, пошли!» – вдруг приказал он, подхватил за рог голову и шагнул в ворота. «Не стой, как истукан, сына! Быстро за мной!» Я поплелся за царем-батюшкой, быстро шагающим по коридорам и все не мог оторвать взгляда от покачивающейся головы в его руке и редких каплях крови, падающих на гранитный пол. В шоке я молчал всю дорогу до канцелярии, но когда почувствовал непреодолимую потребность заорать и желательно матом, Кощей, угадав мои позывы, положил руку мне на плечо. «Тихо, сына! Спокойно, Федь! Сейчас во всем разберемся!» И по итогам разборок мало никому не покажется. И я успокоился. Голос царя-батюшки и его властный уверенный тон помогли мне прийти в порядок, и в канцелярию я вошел уже в состоянии почти адекватного восприятия мира. А Кощей, обведя взглядом присутствующих, кинул Аристофану на колени оторванную голову и повернулся к Михалычу. «Сто грамм мне и Федьке. Живенько». лопус блин. Нормальный пацан», – протянул Аристофан. «Из шестнадцатого сводного. Он сейчас в Англии должен быть. Это типа чё, государь?» «Типа наехали на нас конкретно», – на чистейшем бесовском пояснил Кощей. «Царь-батюшка у нас полиглот». «Кто?» Хором спросила канцелярия, а Кощей только поморщился. Коньяк уже полностью привел мозги в порядок, и я, усевшись за стол, обвел взглядом присутствующих и задержался на Алике со Снежиной. Что в этой, чтоб ее Англии, происходит? Кощей одобрительно кивнул и показал Михалычу пустой стакан. — Беспредел там происходит, — нахмурился Аристофан. — Отвечаю. — Дай Алику сказать, — заткнул я беса. — Не, деда, мне не надо больше. Вон, Аристофану лучше плесни. — Алик, доложи обстановку. э, -э пардон, Ваше Величество, что-то я поперед вас влез. — Действуй, сына, — откинулся на спинку компьютерного кресла Кощей. — А я, пока ты тут командовать будешь, еще пять капель приму для ясности ума. — Там ничего не понятно. Развел руками Алелор Таэль третий. «Все банки просто заблокированы магически, войти в них невозможно. И из них тоже никто не выходит, а твоих ребят, Федь, мы ни одного не видели». «Аристофан, Колымдай», — повернулся я к нашим командирам, — «связь с отрядами есть?» Они синхронно схватились за булавки-говорушки, пару минут пытались поговорить со своими подчиненными. А потом так же синхронно помотали головами. «Похоже, побили там наших», — вздохнул дед. «Что делать будем, Кащеюшка?» «Велите войска к переброске подготовить, государь», — вскочил Колымдай. «А мне типа на разведку с пацанами сходить», — поднялся и Аристофан. «Думаю, там все несколько сложнее», — задумчиво протянула Маша. «Умничка!» Поглядел на нее Кощей. «А вот наши вояки меня сегодня разочаровали. А ты, сына, что скажешь?» «Давайте обедать», — внес я тактическое предложение по развитию текущей ситуации. «Поедим, подумаем, успокоимся, мысли в порядок приведем, а потом и поговорим». «Как всегда», — хихикнула Маша. «Пожрать типа хорошо бы». Смущенно протянул Аристофан, усаживаясь обратно. «Время только теряем!» Пробурчал под нос Колымдай, но тоже опустился на лавку. «Тишка, Гришка!» Принялся командовать Михалыч. «Живо накрывайте на стол! От Иван Палыча уже все принесли. Вон, а в моей комнате корзина с яствами стоит». «Это ваше мясо!» Привычно поморщилась Маша. белок «Способствует работе мозга», – погрозил ей пальцем Кощей. «Вампирам не понять». «Вампирам, сына, слышишь? Вампирам!» «А то я сам не догадался, от кого, скорее всего, к нам проблемы идут. Вампиры – ясен пень. Они же в английском банке всем заправляли, а мы их обидели, бедненьких. Угу!» За десертом, чтобы не говорили мои злопыхатели, дела у нас действительно двинулись вперед. Не знаю, чего это царь-батюшка белки превозносит, а вот быстрые углеводы в общем и сгущенка с оладиками в частности очень способствуют мыслительному процессу. Снежина, ты там что-нибудь почувствовала? Обратился я к Снегурочке, когда все приступили к сладкому. Ты про вампиров, Федь? — уточнила она. — Угу. Ты же раз их отлавливаешь, то и чувствовать должна. — Ага, Федь. Есть они там и много. Только я же специально не искала. Больше ничего и не могу сказать. — Босс, думаешь, это вампиры, блин, наших порешили? — протянул Аристофан. — Ну, а кто еще? — вздохнул я. — Сам прикинь, кто бы так быстро наши отряды ликвидировать мог? И по какой причине вообще за них взялся? Вампиры, да, босс, задумался бес. Реально могли гады, здоровые они без базара. Атака на наши отряды вполне организованная была, судя по результатам. Начал перечислять Колымдай. Быстро, а значит, слаженно действовали. Но даже в этом случае наших ребят вот так запросто побить мало кому под силу вампиром под силу. Большая вероятность, Фёдор Васильевич, что это именно они. Опять же, у них и мотив есть, обиду они затаили. — Моя вина, — вздохнул Михалыч, — не выдержал. Но, с другой стороны, как же пройти мимо можно было? Там же в ихнем банке цельный миллион рубликов лежал золотом. — Никто тебя не винит, деда. Успокоил я. Ограбил и ограбил. Обычное дело. Не будем сейчас причинно-следственными связями заморачиваться, а лучше давайте прикинем, что нам теперь делать. «Не отдам!» – категорически заявил Михалыч. «Нету денежек. Потратил все!» Коллеги невесело рассмеялись, а Колымдай уточнил. «Федор Васильевич, а какие у нас варианты есть? Давайте посмотрим, подумаем!» «Типа армию подымать не будем?» – глянул на царя-батюшку Аристофан. «Я, блин, правильно секу, что мы воевать в Англию не пойдем». «Сам прикинь, Аристофан», – пожал я плечами, – «поставь себя на их место». «Типа, блин, я крутой вампир», – гыгыкнул бес, но замолчал и призадумался. «Если мы правильно оцениваем ситуацию», – покачал головой Колымдай, – то, думаю, ничего мы не добьёмся, если начнём в Англии активные действия, даже силами всей армии. — И почему? — одобрительно кивнул Кощей. — Объясни, генерал. — При самом благоприятном исходе операции, — неторопливо начал календай мы сможем лишь вернуть сами здания банков и только что не принесет нам никакого преимущества, не говоря уж о победе. Противник при нашем приближении даже сражаться не будет с многократно превосходящими его войсками, а просто покинет поле битвы. «А только мы армию уберем», – вздохнул дед, – «как они вернутся, и наших ребятишек весь персонал снова перебьют. Не держать же нам там постоянно армию». «Так же, думаю, дедушка Михалыч», — согласился с ним генерал-аншеф. «Возможно, кое-где мы и сможем нанести урон», — покачала головкой Маша. «Но не критичный, уверяю вас». «Их там много, этих кровососов», — вздохнула Снежина. «По всей стране их вылавливать, так это мне до лета там с копьем под облаками носиться». «Не вариант», — подтвердил я. Тут вопрос не одной только Англии касается, а всех наших филиалов за границей. Ну и престиж опять же. «Я, блин, понял, босс!» – оживился вдруг Аристофан. «Без базара понял. Рассказать? Рассказать, да? Ну, блин, рассказать же!» «Да рассказывай уже!» – шлепнул его полотенцем по спине Михалыч. «От же бесовская сила!» «Нифига нам армию туда вести не нужно!» – обвел нас торжествующим взглядом без. «Как босс сказал, я тут типа прикинул, что я реальный вампир. И знаете что, блин? Нифига вы нас, вампиров, в Англии не замочите!» «Поныкаемся тут же, едва вы нам предъявы кидать станете. А как слиняете, так мы ваших пацанов опять замочим и реально снова в банках рулить будем!» «Как я и предположил», – кивнул Колымдай. «А что же ты, вампир рогатый, делать тогда будешь?» С интересом и одобрением посмотрел на беса царь-батюшка. «Тут, блин, косяк на косяке», – задумался Аристофан. «В банках конкретно бабки рубить вы мне не дадите. Только я типа ваших замочу и за дело возьмусь, как реально новые ваши бойцы примчатся». Тут уж не до бабла будет. И как действовать тогда будешь? Спросил я. Без вариантов, босс. Пожал он плечами. Пойду конкретно вас мочить на опережение. Всех не перебью без базара, но шухеру в городе наведу конкретно, а там и вас нагну. Типа сдавайся, босс. Так все предели останутся, можно будет снова бабло рубить, а друг другу не лезть. «Если у рогатенького нашего хоть сотня бойцов-вампиров наберется», – покачала головой Маша, – «то и другой вариант есть, не станут они договариваться, потому что им вполне сил хватит, чтобы весь город вырезать. А если их не сотня, а тысяча?» «Вполне разумно», – согласился генерал-аншеф. «По всему получается, что нам атаки ждать надо». И в самое ближайшее время. Я и сам к такому развитию ситуации подходил. Только в целом картинка не сложилась, пока коллеги все выкладки вслух не проговорили. Действительно, полностью на их территории мы вампиров одолеть не сможем. Почуяв наше превосходство в силе, они сразу же по норам своим разбегутся. Вот и попробую их тогда выловить поодиночке. А стоит нам силы отвести, как они опять за свое примутся. И получается тогда, что ни они, ни мы банковские дела вести не сможем. Но такая патовая ситуация никого не устроит и тянуться долго не будет. А значит, у них единственный вариант – внезапно напасть на нас, устранить окончательно угрозу и тогда уже продолжать спокойно работать. Содрав с нас еще и компенсацию. А у нас тогда какой вариант? И не надо предлагать любимый дедов в леса бежать. А у нас вообще без вариантов. Мы оборониться от этой атаки должны, да так, чтобы никому не неповадно было на нас нападать. Кардинально оборониться. С окончательной ликвидацией вампирской угрозы. Ваше Величество. Повернулся я к довольно улыбающемуся Кащею. А у нас сил хватит от вампиров оббиться, а в идеале и уничтожить их. А вот и посмотрим сына, ухмыльнулся он. Наливай. Так какие указания будут, Федор Васильевич? Спросил Колымдай. Действовать надо, реагировать на опережение. Вот так сразу? Вздохнул я. Ваше Величество. Командуй, Федька, отмахнулся царь-батюшка. Я тебе доверяю, заодно и полюбуюсь на твой гений. Ну вот чего он? Наверняка же у него есть план действий, а сам сидит в сторонке, хихикает, да коньяк моими оладиками заедает, проверяет, развлекается и нашел же время. Ну и ладно, и пусть. «Давайте прикинем», – обратился я к коллегам, – «по другим городам надо связных дозорных разослать, а то мы тут вампиров ждем, а они путятич атакуют. Ну и армию надо держать готовой к быстрому перемещению по первому сигналу тревоги». Колымдай кивнул и уточнил, – «по каким городам будем дозорных расставлять?» «Путятич точно», – задумался я. «Старград, Крестополь». «Ага, в Крыму надо руку на пульсе держать, но там и Черномор сам справится, надо его только в курс дела ввести». «Каспий?» – предложил Колымдай. «Да не», – помотал я головой. «Там места важные, города большие, но не полезут туда вампиры, особого смысла там на нас нападать нет. С большой вероятностью они сюда, в град Кащеев, заявятся». «Здесь все началось», – вздохнул Михалыч, – «здесь и закончиться должно». «Машуль, а тебе надо постоянно город сканировать», – повернулся я к нашей вампирше. «Ты же собратьев своих чуешь?» «И как вы это представляете, Теодор?» – наморщила она носик. «Мне сутками на ваших курантах сидеть и обстановку отслеживать?» «Не знаю, Маш», – развел я руками. «Но как-то надо. Подумай сама». «Надо магическую академию напрячь, босс», – выдал хорошую идею Аристофан. «Фига они по лесам прячутся, пускай тоже пашут». «Мобильные группы магов», – развил идею Колымдай. «Несколько боевых учеников во главе с преподавателем». «Свяжешься с Лапабагусом», – попросил я беса пусть вообще прикинут тактику борьбы с этими летающими гадами без базара босс а вот еще задумался я надо ребят из магической школы или в академию временно перевести или в городе спрятать обязательно же паршивцы полезут злого ворога бить я схожу к Иванычу, внучек предложил дед может и он чего хорошего подскажет ну и «Не знаю, что еще». Вздохнул я. «А какими силами воевать будем?» «Ну, Снежина, как главный специалист по умершлению вампиров, понятно. Ну, армейские скелетики в максимальном количестве. Бесы опять же». «Змеюки, босс!» Подсказал Аристофан. «О, верно. Только холодно им будет. Зимой же они вообще не активные, да еще и мелкие у них». — Минут пятнадцать Горыныч запросто на морозе полетать может, — успокоил царь-батюшка. — Больше прикидывается, на слезу давит, чтобы дополнительный обед выпросить. — Отлично! — порадовался за нас я. — А кто еще? Мы же ополчение созывать не будем? — Не надо, Федор Васильевич, — подтвердил генерал-аншеф. «Городскими лучшие патрули полиции усилим. Бойцы они хорошие, не раз проверено, но против вампиров не устоят». «Хорошо. Кто еще у нас есть? Лесную нечисть тети и думаю, никакого смысла задействовать нет». «Хилые они, босс», — подтвердил Аристофан. «Ну, не то чтобы хилые», — вступился за свою пассию дед. Но они в других делах мастера, а вот с вампирами им точно не справиться. И... и... и всё? В основном скелеты и маги Академии посмотрел я на коллег. «Хм!» — привлек к себе внимание Кощей и, приосанившись, потыкал пальцем себя в грудь. «А, ну да, конечно, Ваше Величество!» — поспешно сказал я. — Я про вас не забыл. Что вы? Просто оставил на сладкое, так сказать. — А что? Вы действительно можете с вампирами успешно сражаться? — Сына! — укоризненно покачал головой Кощей. — Государь у нас все может! — с гордостью заявил Колымдай. — Ура! — вздохнул я. — Тогда можно ни о чем не волноваться. — Распускаем армию! — Кюнтер! — заорал царь-батюшка. — Все равно ведь никого убивать не будете, государь! — вошел в канцелярию дворецкий. — Только зря туда-сюда бегаю. Так изволите приказать меч доставить, или я пойду дальше делами заниматься? — Вот же! — покачал головой Кощей. — Достались же мне работнички! — Федь! «А давай я своих ребят подкину!» Внезапно предложил Аллилор аэль Третий. «Ты же знаешь, лучше моих лучников в мире нет!» «О, спасибо, не помешают!» Оживился я, но тут же загрустил. «Хотя попробуй вампира, стрелой убей!» «Пригодятся, Федор Васильевич!» Заявил Колымдай. «Благодарю вас, ваше эльфийское величество!» «Вот кабы они осиновыми стрелами по вампирам пуляли!» Задумчиво протянул я. «Гений!» — сказал Михалыч и подвинул мне миску со сгущёнкой. «А я всегда это говорил! Весь в меня!» «Интересная идея!» — протянул Колымдай. «Босс жжёт реально!» — кивнул Аристофан. «Не выйдет!» — фыркнул царь-батюшка. Почему это обиделся я за свой гений. А давайте мы у специалиста спросим. Машуль? Ну, протянула Маша. Если считать стрелу осиновым колом, пусть даже с опереньем, то такой теоретически убить вампира можно. Теоретически. Снова фыркнул Кощей. Ну чего вы? насупился я. «Нам любой шанс использовать надо. Давайте хотя бы попробуем». «На Машке!» – кихикнул Аристофан. «Чур я пулять в нее буду!» Маша ласково улыбнулась ему, щелкнула выдвижными когтями и, бес притворно завывая от ужаса, полез под стол. «Тут, Федь, не все так просто!» – вздохнул Алик, обламывая мои мечты. «Тут скорее все сложно!» «Поясни!» – потребовал я. «Коротко или подробно?» – кихикнул Алелор Таэль третий. «Алик, не выделывайся!» – попросил я. «Давай коротко!» «Проблема в самих стрелах, Федь!» «Угу, теперь подробно!» «Понимаешь, Федь!» – начал лекцию Алик. «Недостаточно отломать ветку от осины и выстрелить ею!» Во-первых, осина как таковая не очень-то годится для стрел, а во-вторых, хорошую стрелу вот так быстро не сделать. «Это длинный и кропотливый процесс», – подтвердил генерал-аншеф, и все дружно кивнули, соглашаясь с этим Робин Гудом. «Поясните», – затребовал я. «По мне так выстругал ровную палку, присобачил оперенье, наконечник и хана всем врагам». «Ну, что не так?» «Ох, сына!» Вздохнул царь-батюшка и в очередной раз указал деду на пустой стакан. «Учишь тебя, учишь!» «Мы, Федь, древесину на стрелы заготавливаем осенью», пустился в объяснение Алик. «Рубим и из нижней части, поближе к корням, заготавливаем чурбачки, которые потом оставляем сушиться месяца на три-четыре». После этого идет сам процесс выстругивания стрелы. И заметь, Федь, стрела должна быть идеально ровной. Ну, напилим осин сушить не будем, перебьемся. И нарежем стрел. Пожал я плечами. Нам же не на турнирах выступать, а просто большой летящей мишени в сердце засадить. Дело не только в древесине, Федь, покачал головой эльфийский король. «Если, как заметила мадмуазель Марселина, оперение мы можем спокойно использовать, что очень хорошо, но вот наконечник...» «А что не так?» – пожал я плечами. «Железа у вас в лесу мало, так мы наших кузнецов напряжем. Сколько надо, столько и выкуют в один момент». «Ох, сына!» – повторил царь-батюшка. «Босс, блин!» «Ты реально не догоняешь!» — вздохнул Аристофан. «Маш, типа объясни боссу, а?» «Угу, давайте, объясните мне тупому!» — насупился я. «Ой, Теодор!» — отмахнулась Маша. «Я же специально для вас подчеркнула, стрела должна быть осиновым колом по факту!» «Никакого наконечника, Федь!» — тихо подсказал Михалыч. «Точно, Маш!» – тут же загрустил я. «А может, крутые эльфы и без наконечника?» «Не смогут, Федь!» – перебил Алик. «Я тут даже не про точность говорю. Элементарно такая стрела просто не пробьет тело. А если на цели, еще хоть какая-нибудь даже простая кожаная броня будет?» «Давайте из осины же и наконечники выточим!» Не хотел я прощаться с такой классной идеей. Ну, действительно же, пара сотен эльфов запросто в три секунды обнулят хоть тысячу вампиров. «Уймись, сына!» — попросил царь-батюшка. «Сказку о волшебной стреле я тебе на ночь почитаю. А у нас тут в реальности знаешь что?» «Знаю!» — проворчал я. «Вампиры!» «Вампиры!» Согласился Кощей. «Вампиры!» Вдруг заорал Аристофан. «Вампиры!» Вскочил и Колымдай. «Вампиры!» Поднялась из-за стола и Маша. «Это игра такая?» Нахмурился я. «Повторяшки?» «Вампиры, босс!» Замахал лапами без «Пацаны докладывают, что реально целая туча к нам летит!» «Подтверждаю!» — сказал Колымдай, терзающий головку булавки-говорушки. — Вот тебе и разработали план обороны, — с горечью протянул Михалыч. — Зато посидели хорошо. Кощей отодвинул стакан и поднялся. — И что теперь, чувствуя, как привычная перед катаклизмами паника начинает охватывать меня? — Теперь сына, — торжественно сказал царь-батюшка. «Сеча будет! Кровавая и беспощадная!» «Вот же блин!» Опустился я на лавку, но тут же снова скачил. «А что делать-то?» «Аристофан, срочно связывайся с Академией магов! Пусть бойцов немедленно сюда гонят! Колымдай!» «Уже, Федор Васильевич!» Остановил меня генерал-аншеф. «А... А что еще?» Я растерянно посмотрел на коллег. «Ну, сына!» – погрозил мне пальцем Кощей. «Самое главное забыл!» «Да-да!» – оживился я. «Оденься потеплее, сына! На улице-то мороз!» Мороз на Дворцовой площади действительно был, даже двух типов – в виде атмосферного явления и в виде деда. «Слышал я, враг надвигается!» – пробасил он, подходя к нашему героическому коллективу. «Тут побуду, а вось помогу чем!» «Спасибо!» – искренне поблагодарил я. «Не знаю, какой из Деда Мороза боец, но судя по его столетним войнам с тем древним колдуном, опыт у него имеется. Да и посох у него классный, говорят!» Вот возьмет, да одним взмахом все вражеское войско заморозит. А нам только и останется, что вражьи тела в кучу сгрести, да сжечь с помощью Горыныча. Эх, кабаной правда так было. Ну, где они, ваши вампиры? Оглянулся я на соратников. Где-то тут. Неуверенно протянула Маша, рассматривая небо. Ну, небо и небо. Я тоже задрал голову, по пути мельком полюбовавшись на елочку. Темные зимние тучи над нами и никаких вампиров. «Фига себе!» – пробормотал вдруг Аристофан. «Туда смотри, босс!» «А? Что? Где?» «Это что ж за чудо-юдо такое?» – поднял брови Кощей. «Северные ворота, Федор Васильевич!» Тихо подсказал Колымдай и схватился за булавку. «Ушки, заряжай!» «Это еще что такое?» Развернулся я к воротам. Из завесы мелкого, но частого снегопада медленно выступали две белые фигуры. Большие, гигантские. Им наша стена едва до пояса доходила, а она у нас, напомню, 15 метров в высоту. «Это кто такие? Вампиры на нас великанов натравили?» «Йотаны!» — сказал Михалыч. «Деда, ну ты чего выражаешься?» — зашипел я. «Тут же дамы!» «Не йотуны!» — помотал головой царь-батюшка. «Тех гадов я помню. Это другое что-то!» «Вы о чем? Какие еще йо... и йо...» «Да фу, блин!» «Йотуны!» — повторил ругательство дед. «Янтовнучек великаны обычные, что по северным землям обитают. Тупые, но дюжить здоровые». «Скандинавские!» — подсказал эрудит Кощей. «Ихний бог Тор вместе со своим папашкой Одином хорошо этих великанов проредили. Практически начисто». «Да фиг с ними, с богами!» Продолжал надрываться я. «Не эти самые ваши скандинавские, и ладно. А тогда кто?» «Не ведаю, Федь», вздохнул царь-батюшка. «Даже стыдно как-то. Но мы об этом инциденте никому не скажем. Понял, сына?» «Что-то новенькое», вздохнул и дед. «В старом мире таких не припомню». Два гигантских отморозка приблизились к стене, и я смог их разглядеть – большие и голые, если коротко. Ну, набедренные повязки или спортивные треники какие-нибудь на них были наверняка, неприлично же совсем голышом ходить, но стена скрывала их нижнюю часть, о чем я вовсе не горевал. А вот в верхней части сплошь и рядом бугрились мышцы, как у маньяков-культуристов. И еще до меня только теперь дошла странность, которую я видел, но не осознал сразу. Они были абсолютно белые, лишь с небольшой синевой, и, сдается мне, это был лед, в чем мы вскоре и убедились. Пушки на стене приглушенно рявкнули, но Колымдай через пару секунд вздохнул. «Лед! Ядра наши им не повредят!» Великаны сделали еще пару шагов, потом синхронно вскинули кулаки и обрушили их на стену. Осколки камня так и полетели во все стороны. Кстати, гады эти двигались ну точь в точь, как классические роботы. Руки и тела слегка подергивались, а сами движения были неестественными. Может и правда роботы? Да нет, откуда им тут взяться? Тьфу, зараза! Обругал я сам себя и роботов, которые будто специально заняли все мои мысли, заглушив самую главную на тот момент. «Лёд! Лёд же! Срочно Горыныча сюда, пусть их расплавит!» «Молодец, Федька!» — серьезно сказал Кощей. «Весь в меня!» — традиционно приосанился дед. «Ложка же у меня!» — хлопнул я одной рукой себя по лбу, А другой уже тащил из кармана ложку для связи с нашим змеем. «Горыныч! Горыныч! Ау!» «Ужин, Федь!» — обрадовалась ложка голосом правой головы змея. «Ага, щас!» — пропищала левая голова. «Когда это нас ложкой покушать звали?» «Звали!» — пробурчала средняя голова. «У них вообще не допросишься!» «Горыныч!» – завопил я. – «Срочно наверх! Тут двух гадов растопить надо, пока они нам город не разрушили!» «Там же холодно!» – возмутился змей. «Горыныч, быстро!» – отобрал у меня ложку царь-батюшка. «Напали на нас, не до шуток сейчас. Если подруга твоя в состоянии, и ее с собой захвати. Ждем!» Никогда не интересовался, как наши змеи попадают в тронный зал и, соответственно, из него на улицу выбираются. Да и не интересно мне это, хотя догадываюсь, что тут тоже магия замешана. Но как бы то ни было, буквально через несколько секунд с обеих сторон холма в небо взвились две ракеты средневекового типа модели хана Получится ли? Почти прошептал я, наблюдая за полетом наших военно-воздушных сил. «О, змеюк-то наших!» — хмыкнул дед. «Ты чего, внучек?» ой и правда, чу это я. Разрушительная сила у наших зверюх просто потрясающая. Знаете, сколько времени потребовалось нашим змеям, чтобы расправиться с ледяными роботами? А я знаю. Две минуты». Ну, может две минуты и десять секунд не засекал, но быстро когда дракончики зависли над этими ледышками и начали пулять по ним сверху сразу из изтрё стволов каждый, то гиганты практически сразу потекли ага вода потоком хлынула по их телам, а вскоре когда роботы испарились до середины, так вообще ничего не стало видно из-за стены только клубы пара красные отблески и радостно торчащие хвосты змеев. Сейчас чуток морозом прихватит лужи от этих вражин и будет у нас еще один шикарный каток для мелюзги. — Победа! — заорал я, когда наши герои взлетели над городом и стали выписывать виражи и пируэты и просто выделываться. Ура! — Сдурел, внучек! — отвесил мне легкий подзатыльник Михалыч. «Очнись, сына!» – потребовал Кощей-батюшка. «До победы еще далеко». «А?» – «Я кое-как пришел себя». «О, точно!» – «Эх, а счастье было совсем рядом». «Марселина!» – обернулся к Маше Кощей. «А где вампиры? Я их уже тоже чую, только странно как-то». «Где-то здесь, монсеньор». Пожала она плечами. «Точно здесь!» Наверняка в туман обратились временно. «Вон они, гады!» Заорал Аристофан и снова стал тыкать пальцем в сторону северных ворот. «Смотри, босс, какая кодла на нас прет!» «Где?» Прищурился Михалыч. «Облако какое-то вроде!» С севера действительно находила темная туча. Будто приближался мощный грозовой фронт. «Может, это того?» Я неопределенно помахал ладонью, сам себе не веря. «Тучка большая, снегопад». «Враги, Федор Васильевич!» Разрушил мои надежды Колымдай. «Пока не ясно, но я отчетливо вижу множество летящих объектов». «Странно!» – протянул Кощей. «Что-то тут не то!» «Ничего странного, монсеньор!» — хмыкнула Маша. «Это не вампиры, это кто-то другой. А вампиры, они тут, рядом где-то». «А кого же тогда еще на наши головы принесло?» — удивился я. «Да не один ли хрен внучек?» — передернул плечами дед. «Все равно убивать всех придется». «Феть!» — опустился рядом Горыныч. Мы пошел. Холодно. Горыня уже внизу отогревается. «Ты чего, Горыныч?» – завопил я. «Сейчас же накинуться на нас!» «Тебе от моего героического, но бездыханного трупа легче будет!» – хмыкнул он. «Вот, смотри!» Змей поднатужился, вытянул шеи и зашипел. А из пастей вместо плазмы вырвались жалкие струйки дыма. «Отогреюсь, прилечу», – пообещал он, исчезая. «Скоро, блин, тут будут», – вернул меня Аристофан к воздушной проблеме. «Голимые какие-то птички, никогда таких не видел», – отвечаю. «Птички?» – прищурился я в небеса. «Ничего не вижу». «На сов похожи», – протянул Кощей. «Только гораздо больше», — дополнила Маша, тоже вглядываясь вверх, — «и очень уродливые». «Гаргульи!» — предложил я, — «вот с токенными когтями и зубами». «Да откуда у нас им взяться?» — помотал головой дед. «Потерпи, внучек, скоро мы все разглядим». «Радость-то какая!» — проворчал я. Огромная стая приближалась, и даже я уже видел, что она состоит именно из птиц. А когда эта туча закружилась над нами, смог наконец-то их и разглядеть. Так себе птички, до красавец сов им далеко. Размер было не понять, но точно большие. Светло-серые, морды плоские и, правда, как у сов только жутко уродливые, напоминающие человеческие лица, искаженные злобными гримасами. Дома бы я такую себе не завел, даже на суп побрезговал. А еще они очень противно и громко орали, спасибо не матом, просто пронзительно верещали во все свои глотки. «Бойцы, поднять щиты!» – вдруг заорал Колымдай. о чего это?» Оглянулся я на него, но закончить не успел. Дед Мороз взмахнул своим здоровенным посохом и нас всех, даже царя-батюшку, будто вихрем швырнуло в ворота дворца. Спасибо, что открытые были. Я так крепко приложился о пол, что даже заорать не смог. А рядом тихо ругался Михалыч, придавленный Машей, а та, в свою очередь, шипела, стараясь скинуть себя Аристофана. А вот Колымдай ворочался под дизелем с бесенятами, хотя, думаю, его тоже просто сильно ушибло. Чего там того скелета и пары мелких бесов, килограмм десять-пятнадцать общей массы. А вот Кощей устоял, ну и Дед Мороз, разумеется, тоже. Я даже и не заметил, когда он успел нырнуть вслед за нами. «Это то, о чем я подумал?» Довольно загадочно спросил царь-батюшка у зимнего деда, но тот понял его и вздохнул. «Моя вина! Это по мою душу вражины пришли!» «Тьфу!» – не одобрил упоминание души Кощей. «Типа навел их на нас!» – слез Аристофан с Маши. «Нифига себе!» – прервал я их, тыкая в сторону выхода. А там бушевал ад. Эти пернатые плюнули, а может и... Нет, пусть будет плюнули, не так противно. Короче, открылись стрельбу по нам, и настоящий огненный град обрушился на то место, где мы только что стояли, взрыхлив снег, который, в свою очередь, с шипением стал окутывать паром площадку у ворот. Сублимация! Как сказала бы Татьяна Михайловна, моя школьная училка по физике а вовремя нас Мороз в укрытие закинул. Я даже почти перестал на него обижаться, хотя пятая точка все еще ныла. «Николаша это!» – вздохнул Дед Мороз. «Враг мой древний, могучий!» «А чего это он сюда приперся?» – возмутился я. «Ну и воевал бы у себя на севере!» «Ну, сына!» – укоризненно протянул Кощей. «За мной он к вам пришел!» Опять вздохнул Мороз. «Да и мы там у тебя могли накосячить, братан!» Хлопнул Аристофан его по плечу. «Земли он от лазутчиков прикрыл!» Стряхнул наконец-то с себя Дизеля и Бесенят Колымдай. «А значит, что вполне вероятно видел, кто к нему пожаловал!» «Мстить нам пришел, вражина!» Подытожил Михалыч а заодно и с Морозом посчитаться, — кивнул Кощей. — Ну, сына, какие теперь у тебя планы? — Ну, точно, будто в школу вернулся, а меня к доске внезапно вызвали. Ну, не выучил я уроки, не выучил, с пацанами футбол до ночи гонял. Вот же, ведь точно есть решение проблемы у Кощея батюшки. А нет, ему порезвиться надо, поприкалываться. Или, пометуя о читателях хроник, особенно о всяких там особах с императорскими полномочиями, «Просто царь-батюшка в своей великой мудрости жизни меня учит, стратегии и тактики в сложных ситуациях, за что ему и спасибо, разумеется». «Планы у меня простые, Ваше Величество», – пробурчал я. «Поскорее закончить со всем этим и пойти ужинать. Не подскажете, как?» Тишка до да Гришка подергали меня снизу за джинсы и показали рогатки. Ну, хоть у кого-то конструктивные предложения есть. всё самому приходится делать. Начал со вздохом Кощей очередную поучительную проповедь, но был перебит самым бесстыжим образом. Всех убью! Раздался с площади довольно противный голос. Сам во всем мире царствовать буду. «Николаша!» — пояснился вздохом Дед Мороз. «Враг мой извечный!» «А кто жив останется?» — продолжал верещать сверху колдун. «Тех своим могучим союзникам на пропитание отдам!» «Вон а как!» — протянул Михалыч. «Так он с вампирами в союзе!» «Зараза!» Согласился Кощей-батюшка и вдруг шагнул к воротам и высунул на площадь руку. «Эй, вы чего?» – кинулся я оттаскивать царя назад, но Кощей вдруг сделал какое-то хватательное движение и действительно схватил крикуна зеленой магической рукой и затащил его к нам. «А я больше не буду!» – моментально сориентировался невысокий толстячок, быстро оглядев нас. Честно, честно. Был он по местной моде бородат, и борода была прям как у Деда Мороза, такая же густая и белая, только короткая. Короткий же полушубок он подпоясал широким ремнем, а ноги бултыхались в воздухе, а обутые в щегольские сапоги. Почему бултыхались? Да потому что Кощей как ухватил его, так и не отпускал. Только приложил разок хорошенько о стену, да там и зафиксировал гада. «Говоришь, царствовать на моих землях надумал», — ласково спросил Кощей и хорошенько так засветил Николашев глаз. «Всех моих подданных убьешь, да?» «Ну, ты чего?» — завыл Толстячок. «Ну, не буду я больше, не буду». «Не будешь», — согласился царь-батюшка. «Гарантирую».